В учении жизни сказано: у людей тонкое тело почти оформлено, но ментальное оформлено лишь у избранных. Следовательно, полусознательное или даже временное пресечение сознания в высших слоях тонкого мира в большинстве случаев пока неизбежно. Достижение сознательного существования или сохранение полного сознания во всех оболочках и во всех сферах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 Так как развитие сознания является самым трудным и самым длительным процессом в космосе, то достижение сохранения непрерывности сознания в более тонких оболочках или на высших планах тонкого мира много ускорило бы эволюцию. Духовная сущность, перейдя в тонкий мир, продолжает своё сознательное или полусознательное существование в зависимости от развития своего высшего манаса, или духовности. Вот и здесь на земле много ли людей, живущих в вполне сознательной жизни? Как внизу, так и вверху. Только с той разницей, что там всё ярче, всё определённее, следовательно, интенсивнее, как в ту сознательную, так и в другую, бессознательную сторону. Нужно твёрдо понять, что не было осознано при жизни на земле, не будет осознано в тонком мире. Помните, сказано, что в тонком мире почти невозможно обрести новое сознание. Здесь, в земной жизни, нужно закладывать зёрна устремлений, которые в тонком мире претворятся в знания. Иначе нам не зачем было бы возвращаться на землю.